да Пушкина на перекрестке воздвигнуть, на белой горке. Дался ему этот Пушкин, дрожит над ним, и Бенедикту дрожать велит, вроде как благоговеть. Много, говорит он, стихов по понаписамши. Думал, не зарастет народная тропа. Так только если не пропалывать, так и зарастет. Он говорит, что Федор Кузьмич-то слава ему вытворяет. Сел на книжке сиднем, да с них и переписывает. Народную тропу мусорит. Все славу себе хочет. А это мораль. Это нехорошо. Понимаешь ты, Бенедикт, что это нехорошо? А мы с тобой, юноша, идола воздвигнем на перекрестке. Это будет наш вызов и протест. Работай себе вдохновенно и истово. А если я иногда покричу, то на мои филиппики внимание не обращай. А как из бревна ручка-то с пальчиками показалась, так Никита Иванович руками всплеснул. Талант у тебя, Бенедикт, право талант. Вот тут еще маленечко подрежь. Пущай он у нас стоит, головку склоним, слушает, как мышь шуршит, как ветерок повивает, как жизнь идет себе куда-то. Все идет да идет, да все идет да идет. День за днем, день за днем. Лето в пышный цвет облаклос. Дни длиннее стали. Пушкин уж на кафтан пошел. Днем Бенедикт Пушкина тюкал. К вечеру щепки на растопочку, Супочку разогрели, похлебали И на крыльцо курить. Куришь, вздыхаешь, вдаль смотришь, Голова ничем не занята,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 Тишина подступает, Как если б одеяло кто на уши наложил. В траве прошуршала, и опять тишина. Понизу все синим-синё, А вверху ровно, желто, светится, догорает. А по желтому то розовым мазнет, То, глядь, серое облако веретеном протянется, Повисит-повисит малиновую кромку, Поверху себя пустит, да и померкнет, И нетути его, будто кто пальцами водит, Зарю размазывает. А из сумерек опять Оленька выступает, Словно в воздухе нарисованная. Сама чуть светится, как огнец, А сквозь нее все видать, Слабенько так, темненько. А головку ей гладенько причесана, А пробор светится, А личка Оленьки белая-белая, не шлахнется. А шея в дюжину рядов бусами спеленута. До самой ямочки на подбородке. И на лбу, и на ушах все бусы-бусы, висюльки тошь. А глазища Оленьки в пол лица. Поверху аж на подброви подходит. По сторонам до самых довисков сами темные, а сами блестят как вода в бочке в полночь. А глядит она этими глазищами в самую твою середку. Так глядит, будто чего сказать хочет, а ни почем не скажет. И смотрит, и глаз с тебя не сводит. И словно усмехается, а ли вопроса ждет, а ли словно сейчас запоет рта не раскрымши. А рот у ей оленький красный, а сама белая. А отведение от этого — таковая жуть, будто не Оленька это, а сама княжья птица Паулин —